«Ладно, тогда давай продолжим. Как можешь видеть, твои отчаянные усилия окупились, и Хачикудзи-сан жива. Но ты должен понять, что эта хачикудзи совсем не та хачикудзи которую ты знаешь. Я говорю не о разнице между живой и мёртвой. Она — Хачикудзи-сан из другого Рута. Что же касается моего анализа этой городской легенды, которой вы двое стали, то мне кажется, что у вас несколько ошибочное представление о путешествиях во времени». Я действительно пытался как следует объяснить это Шанобутян, но, похоже, она на самом деле не слушала. Как и в вашем Рути, что ж, ничего не поделаешь. Полагаю, она пропустила мои словами моушей во всех вариантах развития событий. Она, вероятно, оставалась глуха к тому, что я должен был сказать в каждом отдельном мире, по крайней мере, по этому вопросу. Прежде всего, я хочу еще раз громко произнести непреложную истину «Невозможно изменить судьбу с помощью путешествий во времени». Судьбу изменить можно, Её можно изменить мышлением человека, но не путешествием во времени. Потому что путешествие в прошлое, или, по крайней мере, тот тип путешествий во времени, что осуществил уж не является путешествием в пределах одного пространственно-временного континуума. Это не что иное, как путешествие в совершенно другой континуум. Это не движение из будущего в прошлое, а перемещение из одного мира в другой. Перемещение с одного рута в другой. Я знаю, что рискую еще больше запутать ситуацию, говоря это, Но для вас двоих это временная линия, это разрушенная земля, параллельный мир. Другой мир. Так что будь спокоен, мой успешный Рарагикун. И моя успешная Шинобутян. Ваш мир в целости и сохранности, и ему ничего не угрожает. Неужели вы думаете, что мир, в котором вы так преуспели, может разрушиться? Нелепость. Рарагикун, тебя все еще ждет твой мир, в котором самое худшее, чем тебе предстоит беспокоиться, это подготовка к экзаменам. Слава богу, не так ли? Но я держу паре, что если ограничусь таким объяснением, то Арарги Кун все равно ничего не поймет. поэтому позволь объяснить все с самого начала. На самом деле это не так уж и сложно. Сначала я хочу, чтобы ты представил себе бесконечные миры. Огромное количество миров, выстроенных в ряд. Параллельные миры, параллельные руты. Можешь представить себе дороги вокруг Нагои. Назовем мир, в котором у вас, Шанабутен, сложились хорошие отношения. Рут А. А этот разрушенный мир назовем... рутом б Хотя нет если мы так сделаем у тебя может сложиться впечатление, что количество миров ограничено Так что как насчет того чтобы добавить немного дистанции и назвать этот мир РУТ -Х? В рут а ты решил переместиться во времени на 11 лет назад в прошлое 11 лет это не более чем предположение но тот человек который фигурировал в этой городской легенде похоже насил школьную форму так что могу предположить что вы прыгнули во времени когда ты еще учился в старшей школе. Если ты, конечно, не оставался на второй год. Но то, где вы оказались, было не рутом А11-летней давности, а рутом X 11 летней давности. Проще говоря, как только вы сменили рут, понятие времени потеряло всякий смысл. Время не играет роли, если речь идет о разных континуумах. Говоря другими словами, представь, что ты шел по улице, затем перешел дорогу по диагональному пешеходному переходу, после чего продолжил идти прямо, оставив позади рут Х11-летней давности и прибыв в тот же Рут X 11 лет спустя. Другими словами, в то настоящее, где ты сейчас находишься. Путешествие в будущее можно просто следовать заданному маршруту. Может быть, ты услышал об этом от Шинобутян. Что путешествие в прошлое отнимает больше энергии, чем путешествие в будущее, или что-то в таком духе. Теперь, что касается того, почему вы двое оказались именно на Руте X, почему из бесконечного количества возможностей вы выбрали именно этот разрушенный мир, Скорее всего, потому что из бесконечного количества миров это едва ли не единственное соответствующее описанию мир, в котором Хачикудзи моёй выжила. Могу предположить, в каком именно месте Шиноботян могла создать временный тоннель, в святилище Киташирохеби. Бинго, да? То самое святилище, где рараги выставил на показ на какой-то в купальнике. Думаю, что Шиноботян решила использовать Тории. Потому что если бы она не использовала скопившуюся там энергию, то никак не смогла бы совершить межпространственный прыжок. В моем руте я установил там талисман, поглощающий духовную энергию, чтобы ее нельзя было использовать в подобных целях, однако я из рута, где у вас, Шинобутян, хорошее отношение, вероятно, не стал бы так осторожничать. Впрочем, если мыслить глобальней, вероятно, я оставил вам возможность выбирать, будете ли вы использовать духовную энергию этого места или нет, следуя своей идеологии соблюдения баланса. И когда вы проходили через Турии, ты, вероятно, не особо вслушивался в то, что тебе говорила Шинобутян, верно? Таким образом, ты позволил проскользнуть каким-то посторонним мыслям. Например, «Разве не может существовать мир, в котором судьба позволила бы Хачикудзе жить?» Что-то в этом роде. Если бы ты, будучи связанным с Шинобутян, подумал о чем то подобном, эта мысль стала бы вашей навигационной точкой. И вот внезапно причина, по которой вы оказались на данном руте X, становится предельно ясной. Потому что пока Шиноботиан крутит педали, ты держишь руки на руле. Как тебе мои рассуждение? Или, может быть, я ошибаюсь? Что ж, если так, то я оставляю за тобой право каким-либо образом интерпретировать мои слова. Пораскинешь мозгами. И наоборот. Не будет неправдой сказать, что именно потому, что ты хотел, чтобы Хачакуйзи-сан выжила, этот труд существует сам по себе. Потому что если бы ты не спас ее после того, как вы переместились на 11 лет в это прошлое, она бы тогда умерла. Это один из случаев, когда даже я бы не сказал, что она спасла сама себя. Твои действия не стали причиной разрушения мира. Вернее, причины разрушения мира стали далеко не только твои действия. Но вот спасение Хачукудзе Сан это твоя персональная заслуга, и ты должен этим гордиться. <свят> Забавное чувство. Зная, что ты Рарагикун с другого рута, я почему-то не прочь тебя похвалить. И не только потому, что ты Рарагикун, который преуспел. Так вот, Рарагикун, если ты читаешь это письмо. Черт возьми, звучит так, будто я хочу сказать, что уже вероятно мертв, но я правда не знаю, буду ли я жив к этому моменту. Все же времена нынче непростые. Возможно, я пока жив, но это неважно. Вы оказались на этом руте x потому что Шинобу Тян ошибочно рассматривала путешествия в прошлое и путешествия в будущее как схожие вещи, словно между ними нет большой разницы. И если я не ошибаюсь, значит, ты прочитаешь эти строки. Потому что, задавая координаты и поворачивая руль, ты, скорее всего, хотел увидеть мир, в котором ты никогда не встречал хачикудзе Добавим к этому заблуждение Шинобу Тян... и получим чрезвычайно высокую вероятность того, что ты здесь и читаешь мое письмо. Я абсолютно уверен в этом, что моя авантюра увенчалась успехом. Итак, я хочу попросить тебя об одолжении, Рагикун. и тебя, Шенобутян. Не могли бы вы спасти мир? Я полагаю, вы уже поняли, что Кишота с Ролорион Хартандер привела этот мир к гибели, но знаете ли вы, что она все еще жива и по-прежнему угрожает чудом уцелевшей человеческой расе? Ее попытка самоубийства провалилась. «Она жива? <смех> а вы думали, что она покончила с собой? Что она мертва? Ну, у вас были основания так думать». Но она не смогла. И провалилась не только ее попытка самоубийства, её попытка создать рабов тоже провалилась. Должно быть, в её планы входило разрушить мир, превратив каждого человека в вампира, но невозможно создать вампирский клан таким грубым способом. Нередко попытка превратить кого-то в вампира не удаётся, и он впадает в неистовство. Даже для нее, находящейся на пике своих сил, некоторые вещи выполнимы, а некоторые нет. Я имею в виду, что до этого момента она за всю свою жизнь создала только двух рабов, включая тебя. Так что ее идеалистическое видение вампиров, размножающихся как кролики и производящих огромное количество рабов в геометрической прогрессии, никогда бы не сработало. Рабы — это потомки вампира, который их создает, и именно поэтому, по той же причине, по которой клетки деградируют при повторении процесса клонирования, Ее план был обречен на провал. Создание несостоявшихся вампиров. Это те зомби, которых вы уже видели. Довольно поразительны, не так ли? Я предполагаю, вы ошибочно посчитали, что Шенобутян удалось покончить с собой, именно поэтому ее рабы сошли с ума, однако они являются продуктом ее провала, а не успеха. Они не сходили с ума, они были такими с самого начала. Это единственная причина, по которой вообще остались какие-то выжившие». у человечества не было бы ни единого шанса против настоящих вампиров. Но из-за того, что это зомби, нам пока кое-как удается держаться. Кстати, Хартендер Блэйд скрывается с момента своей неудачной попытки самоубийства, и разыскиваю ее, пока пишу тебе эти слова. Само собой разумеется, что она – железнокровный, теплокровный, хладнокровный вампир, известная как убийца странностей, самый могущественный вампир, неудержима даже на грани смерти. В её защите нет брешей, которыми можно было бы воспользоваться, как это было во время весенних каникул. У меня почти не осталось вариантов. Я намерен обедниться со своими знакомыми, жестокой амёдзией и мошенникам, чтобы организовать последнюю самоубийственную атаку, но, скорее всего, это ни к чему не приведёт. Вся человеческая раса, какими бы зомбированными они ни были, не являются полноценными рабами харт Они, так сказать, неполноценные рабы. Их можно назвать неудавшимися вампирами не «недовампирами». Именно по этой причине они могут вернуть свой прежний облик. Их человечность может быть восстановлена. Если в ходе атаки моей команде удастся победить ее. тогда вся зомбированная человеческая раса, все, кто был превращен в странность, обретут свою человечность, а этот мертвый мир сможет быть возрожден. Думаешь, я могу назвать это надеждой? Конечно, безумно оптимистично. Потому что Хартандер Блэйд стала серьёзной. Потому что Хартандер Блэйд стала безумной. Никто не сможет остановить ее. Никто, кроме вас двоих. Никто, кроме вас, потому что вы с ни одной крови. Но вы, вероятно, думаете, как же мы остановим сильнейшего вампира, когда наша вампирская природа настолько слаба. Если так, то это прекрасно. Я не могу вас принуждать, потому что это не конец вашего мира. Но Рогикон, взгляни на девушку, что заставило тебе это письмо. Это Хачикудзе-сан, которую ты спас. И она тоже, в конце концов, будет убита этими зомби, если мир останется таким. Потому что, хотя она умна и сильна, я обучил ее только самому необходимому, чтобы она продержалась достаточно долго, чтобы найти тебя. В конце концов, она просто обычный человек. Но разве сможет Рарагикон отказаться от спасения чьей-то жизни, которую уже однажды спас? Просить вас спасти мир – это всего лишь моя личная эгоистичная просьба, так что вы вольны проигнорировать ее. Но спаси, по крайней мере, девушку стоящую перед тобой. Твой дорогой друг, Ошина мама По скриптам. Кстати, Рорикикон в этом руте X удивительным образом начал встречаться с Сендзагахары-сан. Но интересно, с кем ты встречаешься в своём мире?